Харахи Судзуми. Том. 5 Увлеченность Харахи Судзуми. Приятного прослушивания. Пролог. Лето. случилось это до съемка нашего прискорбного фильма на летних каникулах в старшей школе. Каникулами я смог начать наслаждаться лишь через несколько дней. После возвращения с одинокого острова, где развернулся этот детектив на ошибок, так называемый «летний выезд на природу бригады сус. Это якобы совместное мероприятие на самом деле оказалось практически принудительным. Вообще-то я думал, что раз каникулы только начались, ничто не должно было помешать мне первые несколько дней спать до полудня. Однако наша бессердечная непоседливая командирша решила отправиться путешествовать в первый же день каникул, так что мои безупречные планы накрылись медным тазом. И за этой девчонки к тому времени, как мое тело перешло на летний режим, как обычно, июль уже подходил к концу. Не стоит и говорить, что мне не было никаких сил возиться с горой домашних заданий, доставшихся мне на лето со школы. Августа месяца было вполне достаточно, чтобы разобраться с ними. Так что весь июль я попросту растратил ни на что. Кто ж знал, что когда наступит август, я отправлюсь вместе со своей прыгающей от неописуемой радости сестренкой в деревню ко всяким двоюродным, троюродным братьям, племянникам и племянницам, которых я не видел уже давно- давно И мы почти две недели проведем в развлечениях на реках и на море, в горах и в поле. «Кто-то скажет, что я получил по заслугам. Неудивительно, что с ненавистной домашней работой я поступил точно так же, как птицы, старающие избегать ядовитых жуков. Я просто не прикасался к ней. В результате я так и не сделал ни одного задания, а календарь все заполнялся пометками о моих хлопотах. Я и не заметил, как половина августа уже была позади, и кое-что, похоже, начинал затеваться за кулисами».